прогулка во флоренцию первая не могла писать о флоренции потому что надо было как то собраться и пережить она началась для меня в телявиве летом когда бесценные друзья федоровы сказали тебе надо ее увидеть не всегда и не всех но изредка я слышу людей они пробиваются сквозь упрямство и самоуверенное знание что только я про себя все понимаю Тут же оказалось, что для меня припасены дешевые билеты на прямой рейс и номер с ванной в самом центре. Помню, уезжали из Толявива глубокой ночью как-то нервно. Автобусы не приходили, не останавливались, отказывались нас везти, но мы все-таки добрались до электрички, и парень в черном и с пейсами специально перешел на нашу платформу, чтобы пожелать счастливого пути совершенно бесплатно как будто город не очень-то хотел меня отпускать, подозревая, что затею шашни на стороне. Но потом смирился, потому что иногда можно спасти женщину от беды, но невозможно уберечь ее от опыта, от впечатления, от яблока. Ни у кого не получалось. А дальше я прилетела и сразу начала подступаться к тревелогу, потому что я в этом смысле сущая корова. Только не траву перевожу в молоко, а впечатление в слова но чуть не впервые это оказалось невозможно. Нет таких слов. Не у меня, а в принципе, не бывает. Раньше любое искусство казалось мне второстепенным относительно текста, потому что описать возможно решительно все, что человек способен увидеть, услышать и почувствовать. А вот смотри-ка, были такие скульпторы, строители и художники, которые не помещались в буквы, и все они собрались примерно в одно время в одном месте, и вступили в сговор со сложным светом итальянского неба. И все для того, чтобы лишить меня привычных инструментов и самоуверенности. Впрочем, последнее, как я вижу по этой фразе, безуспешно. Так что не вышло ничего. Нацарапала бессвязные заметки, беспомощно снижая пафос насмешкой. И на том успокоилась. Флоренцию бесполезно описывать. Ее надо проживать час за часом. Насколько хватит твоего личного времени? Шесть дней или весь век? Все равно ничего не успеешь. Но стоит хотя бы попытаться. Второе. Раз пять в течение дня присаживалась на камни, чтобы написать что-нибудь про Флоренцию, но не нематствуют уста. Помню, когда у друга был культурный шок от Рима, я ему советовала срочно посмотреть на говно, чтобы отпустила. Я тут же для профилактики иногда гляжусь в зеркало. Но синдром Стендаля не перебить. Столько всего, что нельзя присвоить, съесть, трахнуть, купить. Только поселиться среди этого. Но у тебя все равно будет только одна коротенькая жизнь. И наверняка стоит умереть, как какой-нибудь подлый закат окрасит старые камни в тот оттенок розового, который ты за свои годы ни разу не увидела. Третье. «Не, нормальный город Флоренция. Сразу как входишь, тебе 10 гигов интернета и живи». Но сначала, конечно, шаттл от аэропорта до центра за 6 евро, которым воспользовались ровно два нищеброда. Один из них я. Воистину, все здесь заточено под туристов. Не то чтобы их любили, их нигде не любят. Но все устроено так, чтобы им было понятно и комфортно потратить деньги, не вступая в избыточную коммуникацию. А первый итальянец, которого я увидела из окна автобуса, обладал ногой, причудливо вывернутой коленом назад, но скакал на ней так бойко, что я поняла — это удаче. Выйдя на вокзале, сразу узнала, что запах итальянской мочи ничем не отличается от израильской, а значит, везде как дома. Но утренний аромат европейского мужчины отличен в корне. У нас в девять утра они пахнут ромашковым гелем, А здесь витает легкая свежая нота белого вина, выпитого за завтраком. Не перегара, нет. А на первом фото, которое я сделала, был мужик с собакой на ступенях сан лоренца Здесь вообще любой кадр строится так, что чуть подтянуть геометрию и можно туристам отдавать за 5 евро. Они сами нагрузят его невыразимой пошлостью, назвав «одиночество» или там «на древних камнях». А это всего-то мужик с собакой. Четвертое. Поселилась я в номере «Делюкс». Ну, таком, без холодильника, например, и даже без чашечки. А свет в ванной на фотоэлементах с трехминутным интервалом. И чтобы принять душ не в темноте, голому мокрому человеку надо трижды в течение купания выскочить из кабинки и помахать руками. А в номере прохладно, так что в первый раз я плотно закрыл раздвижную дверцу-гармошку, чтобы не поддувало. Ну и, домывшись во мгле, собралась выйти и поняла, что как-то крепко заперлась и без телефона. Занятное было ощущение секунд на 30, пока не нашарила ручку, которую следовало потянуть. Что интересно, на тех же фотоэлементах работает ревущая вентиляция, которая запрограммирована на более долгий срок. Так что стоит зайти в туалет, крику делается на весь отель минут на 10 в быстро наступающей темноте. Неведомый ночной ревун, грустно, как у Брэдбери. А не хочешь во тьме? Раз в три минуты маши с унитаза, будто с трибуны мавзолея, тогда лампочка увидит твои руки и даст свет. Тут я и поняла выражение «гигиена огненная», потому что тьма, крики, приветственные жесты и дефекация вместе все-таки немножко какой-то ад. Пятое. Фотографировать Флоренцию, конечно, очень стыдно. Увидишь ангела на углу, прицелишься, а тут восемь туристов с камерами, все в одной точке, и нафига вообще снимать то, что до тебя прекрасно существовало сколько-то сот лет? И потом еще будет, а в промежутке уже зафиксировано миллионами кадров. Какая-то минимальная уникальность должна быть в любом несмываемом человеческом продукте, иначе и суетиться не стоит. Поэтому остаются только отражения, свет и граффити. Рады бы добавить и прохожих, но они очень портят пейзаж, очень. Так и стоишь в тщетной попытке дождаться, пока кончатся люди, допуская в кадр разве что лодочку. Но на площади Палаццо Питти социофобия окончательно меня скомпрометировала. Добрых пять минут ждала, пока отвратительно тощая девица в кружевной юбке которая портит мне вид в зеркальной стене свалит, оставив нас с городом наедине, а она все равно вертелась и переминалась, пока до меня не дошло. До сих пор страшно благодарна современному искусству за свое длинноногое отражение. Шестое. Здесь даже к самой угрюмой женщине возвращается способность всплескивать руками и вскрикивать. потому что есть вещи на которые невозможно реагировать иначе. Проход канатоходца над площадью, слепой летний дождь, когда сверху падает сияющий поток чистой теплой воды. Самый красивый мужчина на свете, без предупреждения появившийся в дверях. Птица над Арно, на которую смотришь с золотого моста. Розовые от заката стены Дуома, внезапно возникшие за поворотом. Совершенный изгиб полуденной улицы Святого Николая, Первый взгляд вверх в капелле Медичи. И каждый раз после такого нужно немножечко присесть или хотя бы прислониться, чтобы как-то сложить в голове. Это случилось. Это никогда больше не повторится. Это со мной навсегда. Седьмое. Был такой день, когда у меня заканчивалась музейная карточка, и я хотела осмотреть как можно больше напоследок. Кажется, в семь часов Я вместила полдюжины музеев, несколько капел, базилик и сады боболи. И всякий раз, когда я совсем уставала, для меня находился кусочек неба. Я ложилась на траву под каштаном и смотрела вверх сквозь листья или присаживалась во внутреннем дворе палацца, или задирала голову и видела в открытом куполе фрагмент синевы. Небо в этом городе есть везде, даже там, где его не ожидаешь специально оставлена для отчаявшегося путника, чтобы отдохнули глаза и успокоилось сердце. И поэтому, когда соскучишься по Флоренции, не нужно пересматривать фотографии. Достаточно взглянуть на небо и найти там ее отражение, видимое из любой точки Земли. Ну, в нашем полушарии точно. Был такой день, когда я ходила по улицам и всюду замечала письма. Они лежали на порогах домов, выглядывали из почтовых ящиков, торчали за решетками окон. Ни одной из них не было для меня, и все они были мне, потому что каждая вещь в этом городе — послание. И не с меня это началось, и не мною закончится. Был такой день, когда я решила не ходить к дому, а захотела найти кофейню, где несколько раньше ела сладчайшие каноли, потому что невозможно все время обмирать и печалиться. Нужно иногда опускать глаза на вещи земные и радостные. И на площадь республики я тоже больше не хотела, потому что трудно все время смотреть на карусель, которая никогда тебя не прокатит. Поэтому я повернулась спиной и к собору, и к площади и стала искать. Надо ли говорить, что в тот день я видела Дуома раз пятнадцать. Он высовывался из самых дальних переулков, им заканчивались все улицы, Он выскакивал из-за угла, а когда уставал, на смену приходила карусель. Каждый раз, стоило отвести взгляд от карты и пойти по наэтию, натыкалась на резные стены или горцующих лошадок. Я поняла, что это как Курский вокзал, и смирилась. Села в кафе с видом прямо на кормящую львицу и выпила уже свой шоколад и съела тирамису, потому что бесполезно прятаться от знания, что это последний день И мне придется все оставить, отпустить, разжать руки, положить, где взяла, отвернуться и уйти. Восьмое. Возвращаться из Флоренции, как если бы секс со случайным человеком к утру обернулся любовью. Но тебе все равно пришлось встать и поехать домой. И не для того, чтобы в спешке собрать вещи и удрать обратно, а с тем, чтобы остаться и как-нибудь дальше жить. Будто не было ничего.